Глава тринадцатая. Он оказался быстро но не быстрее пули. Вспорохнули воздух пресловутые, успевшие сточертеть бабочки. Но вместо того, чтобы оказаться за сотню метров отсюда, Митек, брызнув кровью, повалился на зим. Я бросил взгляд на его корчащееся на крыше тело и отвернулся. У несчастного не было половины бока. Уставившись в небеса, бедолага с каждым вдохом терял уходящую из него жизнь. «Это трибунал, Рысев!» – мрачно заявила стоящая за моей спиной старуха. Она прижимала к груди книгу в черном кожаном переплете. Оставалось только гадать, как ее не разворотило от попадания. Она делалась едва ли не царапиной. Вспомнил, что меня самого чуть не ждала такая же участь, что и умирающего митыка Царапина отозвалась болью, я прикрыл ее рукой. «Это трибунал. Ты понимаешь, что натворил? Убил того, кто собирался убить вас?» С этим ей было сложно спорить. Она лишь кивнула, соглашаясь с правотой моих слов. Но все еще пылало от негодования. Черти, чуявшие наказание за свою нерасторопность, жались друг дружке. Мне они явно не завидовали. Убил того, кто мог рассказать многое. Ты правда веришь, что тут каждый день покушаются на меня? Не знаю, как на вас, а я вот едва ли не каждый час купаюсь в подобном дерьме, отозвался, Присев на корточке Мои руки уже давно Были измазаны в крови А потому я не стеснялся Обыскать умершего Вопреки надеждам Его карманы были пусты Если что и было То оно наверняка лежало В правом кармане куртки Которую разнесло выстрелом Вы могли не успеть Отреагировать на выстрел Вдруг спросил я Что ты несешь? Не унималась старуха. Он стрелял по мне, когда мог банально просто убежать, не привлекая к себе внимания. Он не знал, с вами я заодно или нет. Его целью были вы. Так он и должен был стрелять в вас. Она задумалась на мгновение, наконец коснувшись ногами земли. Шестеренки в голове старухи явно закрутились, подкидывая одну мысль за другой, указывая на правоту моих слов, уверен когда она бы успокоилась и охладила собственный пыл сама бы догадалась это все равно бы ни к чему не привело недовольно буркнула она меня бы прикрыли или я успела бы прикрыться как там в машине верно кивнул я ей в ответ развивая собственные размышления. «Вы ведь пытались вытащить из него информацию там, на крыше? Я видел, как вы жгли его и травили бесами». Решив не отвечать, Егоровна мрачно промолчала. Я продолжил. «Он мог бы попросту убежать сразу же, оставив вас с носом, но предпочел страдания». «Наверное, он сказал что-то, что вас заинтересовало. Что именно?» «Не твое дело, щенок! Не забывайся!» Она зашипела так зло, что у меня мурашки побежали по коже. Осторожнее подсказал инстинкт самосохранения. «Не стоит давить в этом направлении. Либо это нечто неприятное, либо что-то личное». В любом случае, мне она не расскажет даже под страхом смерти. Он хотел, чтобы мы бежали за ним. Если вас невозможно было убить тем образом, каким он пытался, значит, его целью было убить вас не там. Значит, собирался сделать это в другом месте. Ей не требовалось слишком много времени, чтобы понять, куда я клоню. Все равно не стоило его убивать. Он бы попросту ушел, почуяв, что дело слишком скверно. Сменил бы курс, увел бы вас от своих и потом затерялся в толпе. Невозможно. Он меченый адом, а значит, я точно почую, где он и куда направился. Мы не доложили бы о каждом его шаге. Теперь ты понимаешь? Не понимаю. Я отдернул воротник его куртки, нащупал за подкладкой уплотнение. Из того самого злосчастного куска черепицы был плохой нож. Но мне все же удалось спороть ткань и вытащить защитную ампулу. Даже читать не требовалось, чтобы понять, что это яд. Продемонстрировал находку Егоровани на ладони. Та осторожно взяла ее. Черт. Чуть меньше остальных своих собратьев, словно кот, еркнул старухи заполз на нее не хуже ласки, принюхался, скорчил. Вывод его был неутешителен. Видимо, он знал, на что шел, а потому заведомо подготовился распрощаться с жизнью. — Сукин сын! — шепнула Егоровна, но я толком не знал, кому именно было обращено ругательство. Нечто подсказывало, что моя догадливость ей нравилась куда меньше, чем сегодняшняя попытка покушения на ее персону. — Можешь быть свободен, но помни, что я предупредила тебя, — резко сказала она, задрав голову. — Что собираетесь делать? Я спрашивал больше для проформы, зная, что ответ будет один-единственный. «Не твое дело!» Она поправила юбку, сделала несколько шагов назад и, резко развернувшись, прыгнула вниз. Я бросился следом из одного лишь только инстинкта. «Ну как же? Человек упал!» Егоровна же, будто Бэтмен, медленно и плавно опустилась на земь, оставив мне честь искать выход отсюда самому. Я выдохнул. Тут в самую пору вспомнить тот самый Яролаш и фразу «Ничего себе сходил за хлебушком!» А я всего-то и хотел, что поговорить с Кондратичем. Пожевал губы. Егоровна дала мне пищу для размышлений. Если она сказала хоть крупицу правды, то мир, пытающийся бороться со мной, как с чуждым элементом, объяснил, если не все, что творилось вокруг то многое. Интересно, а это самое покушение, оно тоже моя аура бедствия? Или же мне просто, как всегда, повезло оказаться не в том месте и не в то время? А если бы я, вопреки всему, решил остаться в офицерском корпусе, отобедать в его застенках вместе с лёней как он и предлагал, что было бы тогда? На миг представилась Егоровна которая до самой ночи стоит за поворотом в своем драндулете и ждет, дабы эффектно выкатиться. Улыбнулся, покачал головой. Ладно, что старуха будет делать дальше, не такая уж тайна за семью печатями. Прикажет сейчас отыскать в округе все и вся, да вот только что-то подсказывало, что это отчаянная мышиная возня». Те, кто поджидал ее и Митека в условном месте, разбегутся сразу же, едва только поймут, что случилось. Глава инквизаториев тоже знала об этом, но бездействие было ей противно точно так же, как и мне. Спуститься оказалось непросто, зато было время обдумать то, что велела мне Егоровна. Это надо же, какие глупости ей приходят в голову чтобы я оставил свою затею, сдался и перестал искать правду. Хотелось продолжить из одного лишь только врожденного упрямства. Но и еще я до жути не любил тех, кто за меня решал, что стоит делать, а где лучше отступить. Едва ноги коснулись земли, я выдохнул, почуяв себя в безопасности. Автомобиль, в котором я еще до недавнего времени имел честь ехать вместе с главой инквизаториев, уже успели обступить белые свистки. Мобиль скорой помощи прикатил только для того, чтобы уехать. Забирать тело из машины не по их части. Я же зашагал на улицу Фонвизина. В Петербурге, который я знал, улица пряталась где-то на окраинах. В этом же она едва ли не была на центральной. Ноги попросили пощады, и я пошел у них на поводу, заскочив в ближайший подошедший трамвай. Деньги, что нашел на конспиративной квартире, почти жгли карман, желая поскорее растратиться на всякую ерунду. Я справедливо решил, что возможность посидеть минут пять-десять после дичайшей погони Не такая уж и ерунда. Купил билет. Когда Кондратич увидал меня, я не знал, что случится наперво. У него вылезут глаза из орбит или отвалится челюсть. Сидящие рядом со мной в трамвае люди помалкивали, признавая во мне ученика офицерского корпуса, а значит, благородного. Их смущали кровавые брызги на моем кителе и лице. Словно извиняясь перед ними, я разводил руками, мол, так вот получилось, ничего не мог поделать. Пару раз на улице, когда я выскочил, ко мне подходили белые свистки. Они грубовато и без обиняков спрашивали документы и, проверив мой пропуск в офицерский корпус, меняли хамство на учтивость. Спрашивали, не нужна ли какая помощь. Но я отказывался. Ибрагим встретил меня скупо и по-мужски. «День прошел, барин, а ты как будто ничуть и не изменился», — цокнул он языком, подкладывая мне очередной кусок мяса гречневой каши. Мне-то казалось, что после того, как на моих глазах взорвался кровавыми отшметками живой человек, я есть не захочу как минимум неделю. Так оно и было до того самого момента, как старик, стащив с меня замызганные одежды, усадил за стол. Желудок, не ведавший еды вот уже который день, урчал от удовольствия и приговаривал, что готов проглотить, если не целого слона, то как минимум его добрую часть. «В смысле?» – переспросил я. Мастер-слуга лишь махнул рукой. На сутки тебя в офицерский корпус отпустил, а ты уже успел вляпаться. И, судя по всему, не первый раз. Ты ешь, ешь, я твои вещички хозяйке отдам. Тут чистка есть, как новенькие через час-другой будут. Лучше скажи, что там за история случилась сразу же, что тебя в инквизаторий потащили? В газетах не писали?» Так я хотел бы лично от тебя услышать, а не из газет. В бумажонках там такого понапишут, потом разбирай, где правда, а где вымысел». Я кивнул в ответ, соглашаясь с правотой его слов. «Что не говори, а все, как сказал, так и есть». Старик задумчиво потеребил затылок. «Так ведь и это, барин, а оно ж как только узнал... «Мне бабы донесли, что у корпуса самый этот самый таракт, мать его, в душу. Так сразу к тебе. Думал, все. Нет, барина. Уж на шею кайм не хотел. Да только рано мне, солдату, труса-то праздновать. Схожу, погляжу, а вот с тобой там -то и рядом не пахло». «О, Кондратич, мной там не просто пахло, мной там самым нещадным образом наванивало». Вспомнили слова Егоровны, что я обречен самим мирозданием из раза в раз прыгать в жуткие, готовящие скорую гибель события. Улыбка старухи не хотела выходить из головы. «Люди ведь не куклы, но ломаются, верно?» «А потом мне рассказали, что ты там, акехват плясал с одного бока на другой. Я даже диву дался». Эб тебе, барин, на каждом углу засада-то, не везет, а ты хоть черту в зубы, хоть в пекло адову, а то всюду живым выберешься. В старике играла самая настоящая гордость. Будто он самолично растил меня не просто с молодых ногтей, но и привил те самые навыки, благодаря которым я все еще копчу это чужое небо. Эх, знал бы ты, Кондратич, как бестолково и постыдно умер твой настоящий названный сын. Я же лишь просто кивнул соглашаясь с его словами. «Там была Никса», — проговорил я. «Поди ты!» Он хлопнул себя по коленям. Про Никсу он наверняка уже не просто знал, а успел сгонять к самой Егоровне и вычитать про этих бестик каждую крупицу информации. Удивлялся сейчас только ради того, чтобы показать мне восхищение. Получалось у него на ура. «Знаешь, Ибрагим, мне бы не хотелось об этом вспоминать, хотя бы за столом». Старик виновато кивнул. «Понимаю, барин, как есть, а понимаю. Прав ты, прости старого дурака». У меня к тебе разговор, Ибрагим. Он вдруг напрягся, будто я собирался вытащить из него все нутро. А может, предчувствовал, что я снова оказался в проблемах, из которых просто так не выбраться. Ну, говори, барин, коли так-то, а там уж мы с тобой на две головы чего придумаем. Мне нужно отыскать кровнорожденного прислужника. Повисло тяжкое, густое молчание. Ибрагим склонил голову, потеребил затылок. Явно было, что мне удалось задать задачку даже для старика. Он крякнул, протер глаза, качнул головой. Где-то внутри его седой головы велась самая настоящая борьба, не знамо чего, неведомо с чем. Наверное, с желанием помочь и удивиться. Как же я оказался в таком непростом положении? Ну, ведаешь ли, барин? Он начинал издалека, утирая лоб. Ему не хватало бискиных рогов, чтобы он мог их задумчиво почесать. Не ходи вокруг да около, Кондратич, дело серьезное. А то я будто не знаю, барин. Ясное дело, что раз Николаевич такую каверзу под нос засунул, то не приглянулся ты ему самых партков А я-то думал, что он хоть снизойдет, а нет. Ты знаешь, как эта образина выглядит и с чем ее едят?» Старик поднял на меня опущенный взгляд, будто не раскусив мои шутки, но все же ответил. «А что тут знать, барин? Найти такую, что в нужнике Алтына обнаружить». Всяк мечтая, да мало у кого получалось. Это такой воин, который связан с тобой будто бы одной душой. Ну, как будто когда царь небесный нас всех лепил, то одну душу на несколько частей разодрал. Я так чую душу Николаевича он драл и в хвост, и в гриву. Вспомнил самый настоящий радужный рукав, отметен на руке старика. Кондратьевич кивнул мне в ответ. «Верно, баешь, барин, потому Николаевич такой прямолинейный, будто ружа. Из него разве что не стрелять. Он, верно, единственный, у кого получилось столько с собой связных отыскать. Ну, так на то он и неспроста до генерала самого дослужился. Начинал-то с низов, с младшего унтер-офицера». Злые языки поговаривают, что он ефрейторам сортиры чистил, да на деле туркам хорошо им срам надрал. И дал бы ты его армию в деле, стоило ему только с ней на поле боя появиться, как тут самое свято представление и начиналось. хуч прячься, худь чего, барин. Образное описание, ничего не скажешь. Едва слышно буркнул я. Ибрагим как будто не обратил внимания на мои слова. «Ва, там всякого еще не рассказывали, барин, потому как рано еще. Но офицер, он словно иголка с большим ушком, а поверенные его, солдаты, значит, контракт заключивший, это нить. Куда он, туда и они». По первому зову являться должны. Я кивнул, почему-то вспоминая Биску. Та хоть и заключила со мной контракт, став первой подручной, но мало того, что не спешила бежать на первый зов, иногда считала недостойным своего уха и соты Лень вперед нее родилась. А кроворожденные, они с офицером на одной волне будто плавают, барин. Старик широко раскрыл глаза. Было очевидно, что ему в радость бивать в мою бестолковую голову собственную мудрость. Будто бы он всю жизнь только и ждал, когда я решусь пойти к нему с этим вопросом. Все их умения за раз раскрываются. Умеет, вот скажем, гренадир, хорошо с лупомета бить да гранатами швыряться» так станет их ровнёхонько в окопы класть, едва ли не сверсты. А офицеру тоже радость и ловче становится, и сильнее. Николаевич-то помнится мне собственной мордой в самое пекло лес. Чёрт, такую заварушку не сунется, а он уж тут как тут, от турков одни лишь столько щепки летели. И что же, пули его не брали? Мне с трудом представлялась картина, в которой один старик с горской солдат поворачивает исходу боя свою пользу, а янычары лишь лупят зенки, моргают и боятся стрелять над него и своих карамультуков. — Брали, конечно, барин, — разом погрустнев, проговорил Ибрагим. — Еще как брали-то! Мало ли мы его с поля таскали!» и вот так бывало из что, думалось нам, все, загробастло его душу нечистый. Уволок черт свои чертоги, а на нем будто на собаке все заживало. И еще до того, как капеллан явится, альфельчер, со своим чаротворством. Кое-что опрояснялось. Жаль, что я не видел собственных характеристик до того, как заключил с Биской тот самый контракт. Надо было глянуть, повысились ли хоть какие-то. Впрочем, если учитывать, что я приобрел себе довольно уникальный класс, пакт точно не прошел без последствий. Но выходит, чем больше у меня прислужников, тем лучше. Набирая себе солдат из простого народа, Один человек превращался в зверь-машину. Генерал-трансформер, полковник Икс. Хоть сейчас садись комиксы рисовать. Тогда выходила другая странность. Николаевич собственноручно может выписывать лицензии одна за другой. Что ж тогда мешает создать из отпрысков благородных родов уникальнейшую убер-армию? Как только враг появился за воротами, Настрочит сотни-две таких лицензий на рыло и кружью. Кондратич будто прочитал мысли по одному лишь выражению моего лица. «Энто, Токма, так -то кажется просто, барин, что, мол, набрал себе крестьян и, ну, на нас рогатиной. Не все так запросто. Не любого из людей можно в свои прислужники записать. Мало того, что ограничения есть» так еще и не умех полна Россия. Возьмешь такого услужения, а он тебе дулю под нос вместо чего полезного. Не то что сильнее как бы слабее не сделал. Да не всякий еще человек выдержит. Некоторые офицеры двух-трех прислужников возьмут, а дальше все. Дальше здоровье не держит. Но как же на Николаевиче-то? Все как на собаке зарастало, — удивился я. Кондратич лишь пожал плечами. — А вот так оно, барин, как говорится, богу-богово, человеку-человечего. А может, и не так, но да ты меня понял. Так что кровнорожденный — это такая безобразина, которая и твоему ресурсу стало быть не лопает и служит, дай Боже. — А не проще ли просто представлять людям на выбор? Должны же они как-то почувствовать, что перед ними стоит тот самый кровнорожденный? — Должны, барин. Да только это все не так просто. Кровнорожденного прислужника отыскать не так, чтобы запросто. в слуги то берут людей неблагородных, с грязной рабочей кровью. Благородная-то кровь, она неразбавленная очищенная. Я чуть было не добавил ему в тон, что она, видать, еще и голубая. А если уж вскрыть меня, тут еще и выяснится, что и кость у меня белоснежная. Ему проявиться надо. Момент должен случиться. Момент? Это как? Не понял я. Ибрагим лишь развел руками. Мол, откель мне, простому служаке, хоть мастер-слуге такое знать. Но все же знал, старый чертяка. А вот так, барин, многие умы бились-бились, да совсем разбились. Изучают вона, инквизаторий там всякий, церквах еще смотрят. Но пока только слов на телегу, дел на мошну. У кого-то во время чайпития совместного проявляется — у кого во время драки, а кто, когда женой уединяется. Да только таких случаев по пальцам пересчитать можно. Николаевич, может, чего сам и знает, да только шишка мой секрет расскажет. А может, и нету никакого секрета, иначе б давно уже знали. Думаешь, инквизатории своих бесяков никуда не рассылают за ним смотреть? рассылали, да не раз, и по кого-то, ишь, глухо». Словно в подтверждение своих слов он скрутил мощную, жирную фигу. «Он упомянул про церкви, и я вытащил найденную нами вчера улику. Ибрагим прочитал ее еще до того, как взял, пускай и под Но привыкшие мгновенно реагировать глаза не подвели старого солдата и в этот раз. — Это что же? — ходил вчера по адресам? Он пожевал губы. Я решил, что просто кивнуть будет хорошим ответом. Старик не спешил расспрашивать, хотя его явно терзало самое обыкновенное любопытство. — Ходил Кондратич. Это письмо было очень хорошо запрятано. И верно, я бы никогда не догадался искать его именно там, где нашел. И как же получилось? Причудой, Кондратич. Одной лишь причудой. Словно в укол его прошлым насмешком над моим родовым даром отозвался я. Оно написано святыми чернилами. Я могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что имени пишут на каждом углу. «Знаешь, где можно отыскать тех, кто такими торгует? Или хотя бы в чем их особенность?» «О, барин, это ты прямо по адресу!» Старик чуть ли не хлопнул в ладоши от нетерпения. Сразу стало ясно. «Ему есть, что мне рассказать!»